Третье. Эту свою главную тему необходимого, назревшего, яростного размежевания, тему ненависти к каллюзорным общностям, примирением Галич вел упорно. Ярче всего она все в той же песне Желания славы» седьмого года, может быть, лучше у него. Подпольный поэт поет для интеллигентов и стукачей, причем, что интересно, стукачам тоже искренне нравится.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 Все маршалы, все рядовые и общие участь на всех. Принявший христианство Галич был по иудейски непримирим, не желал ни с сходить, ни прощать. Крещенный перед смертью атеист Акуджава вечно отвечал на вопросы о том, кто прав, что нас рассудит потом, кто Бог или потомки, не уточнялся. Обе позиции приводят к замечательным художественным результатам. Проблема в одном. Иногда автор начинает творить вне несвойственном ему жанре, и тогда происходит непонятно. А Курджаве почти никогда не удавалась сатира, она у него выходила плоской. Исключение не оставляя даже прелестная собачка, даже кухарка. Да и песенка «Веселого солдата» не идет в сравнении с песнями о грустных солдатах. Галич был силен в отрицании, на смешке, даже и в ненависти.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 Акуджава напоминал им, что они люди, и они любили Акуджаву. Галич напоминал им, что они герои, и они потянулись к Галичу. Хотя, скажем прямо, у большинства было весьма малое оснований для столь лестных самоотождествлений. По крайней мере, кто верил Акуджаве, думали о себе хоть без ненависти, но и без восторга. Да, люди со своими слабостями, какие есть, а те, кто предпочитал Галича, ненавидели в себе человеческое и обожествляли героическое, хотя в массе своей ровно ничем не заслужили такого отношения. Просто они присоединились к конвективам, а обвинять и разделять всегда соблазнительно. Не скажу легко, это еще довольно опасно, это было новым основанием для завышенной самооценки. Галича полюбили те, кто в этой самооценке нуждался.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 С 1956 по 66 год Акуджав написал полсотни песен, а Галич — около двадцати. А с 1966 по 76 год Акуджав не написал ни пятнадцати, тогда Галич создал около сотни. И сейчас, когда пишется эта глава во многих отношениях время Галича, да немногие различат сегодня гармонию Акуджавы, ли ее восприятие,